Глава 59 К слову, заметить, Шарль на поверку оказался вовсе не таким бесхитростным, как на первый взгляд наивно предположил Лоран, между прочим, с Люсиной подачи предположил Вопреки бытующему о нем мнению, Рыжик сразу проявил себя вполне хитростным и даже смекалистым малым. В более детальной беседе, что произошла чуть позднее совещание Людмилы и Лорана, парень мгновенно сообразил, что от него требуется, и буквально загорелся доверенный ему ответственной миссией помочь господину новому хозяину восстановить справедливость. И дело тут было не только в служебном рвении и от природы развитом духе рыцарства. Шарлю подвернулся реальный шанс стать хоть немножко героем в глазах Мари. Девушка по-прежнему снисходительно принимала трогательные знаки внимания от парня, но дистанцию сокращать от чего-то не торопилась. Свершением благородного подвига Рыжик мечтал оказать Лорану и Люсьен неоценимую услугу явиться предъясной очи своей избранницы храбрецом-победителем и разрушить, наконец, этот барьер. Ну и, конечно, немаловажным фактором здесь являлось обретение постоянной работы, обещавшей в перспективе стабильное финансовое положение. Для того, чтобы решиться на самый ответственный шаг, предложение руки и сердца, молодой человек справедливо почитал это условие обязательным. В общем, в том, что Шарль исполнит задуманное со всей душой и в лучшем виде, сомневаться не приходилось. Главное, чтобы как раз не перестарался. Вечером Лоран отвез своего нового сотрудника в мастерскую. В Первый же день отправить с ним в напарники Лютика по здравому размышлению сочли неразумным. Если в охране имелось гнилое звено, оно могло предупредить Дамура о присутствии грозного пса и отбить тому всякое желание соваться на склад. Для исполнения задачи требовалось как раз обратное. «Итак, тщательно...» ну ладно, приблизительно разработанная операция началась. Для начала Рыжику требовалось втереться в доверие коллектива. От себя он еще находчиво придумал создать для новых товарищей образ Эдекова, исправного и даже излишне усердного дурачка-служаки, желавшего угодить напарникам и выставить себя в выгодном свете перед руководством. Такой личностный портрет, позволял парню без всяких лишних подозрений в свой адрес появляться в любых закоулках мастерской, не по графику. Шарль добросовестно болтался по территории, на законном основании, изучая вверенный его заботам объект, заводил разговоры с сослуживцами и хорошенько все запоминал. Первые же пары рабочих смен показали, что ситуация в среде сторожевой братьей совсем неоднозначная. Единства в рядах не имелось хотя сказать бы, чего им не ладить. Служба простая, как квадрат, вольного трактования не требующая. Делить нечего, охранять добро без лишних рассуждений, да и все. Тем не менее, Шарлю сразу бросилось в глаза четкое разделение команды на два лагеря, четверо в одном и двое особняком в другом. Появление нового собрата, да еще без пары, С усилением исключительно ночных смен первую группу удивило. Но они только плечами пожали, принимая решение руководства как прихоть, верховную блажь, в общем, данность, которая не их умодела. Второй лагерь явно встревожился. Из чего наш казачок мог сделать резонный вывод? За обособленной парой следовало пристально понаблюдать. Так он и поступил. И вот что произошло дальше. Буквально в третий день службы Шарль заметил, что на пересменке к одному из обозначимых как подозрительных подошел его напарник и поволок того в укромную щель между забором и складом. Рыжик тут же слепил на лице похвальное служебное рвение и помчался якобы с порога обходить территорию. Легенда про дурачка работала. Его такие вот рьяные, исключительно по недалекости ума, старания уже ни у кого не вызывали настороженность. Ну, опять помелся дуралей. Только усмехался ему вслед один из старших товарищей. Ничего, скоро набегается. Чего там разглядывать? Никого нет. Даже мастеров покуда разогнали. Эх, бестолочь, Махал рукой другой. Мой тяну доезд достанет да нормальным. Не очень-то уверенный в своем предположении, хмыкал третий. Между тем, за складом двое тоже как раз обсуждали его нового охранника, и притаившийся за углом рыжик, прекрасно слышал сей занимательный разговор. Этот идиот шагу ступить не дает, чтобы на него не напороться, возбужденно шептал первый, подозрительный второму. Да, тот -то и оно. Иж какой ретивый выискался. Что делать-то будем? Дамур подгоняет, торопит говорит, заказчики нервничают. Долго ждать не станут, психанут, да совсем откажутся. То ты и оно, а мы без барышей останемся. Главная информация была получена. Бывший управляющий не обманул ожиданий Лорана. Кража должна была состояться. Только для того Шарлю следовало умерить служебный раж и подложить воришкам заманчивый сырок. Точнее, подстелить удобную соломку. На этот счет у парня уже появилась одна незатейливая, но вполне рабочая и даже замечательная идейка. Суть ее сводилась к следующему. Самым примитивным образом споить охрану, причем заранее уведомив про то обоих подозрительных. Если чуть подробнее... Рыжик должен был явиться на службу и с грустным видом признать правоту опытных коллег. Мол, бестолковое шныряние по территории с поводом и без, ему и в самом деле в край уже надоело. А далее сделать покаянное лицо и сказать что-то вроде следующего. «Граждане, товарищи, простите балбеса, службу-то начал да не с того. По уму бы проставляться прямо на старте полагается, а он... «Одно слово, обормот и больше он никто, однако же не со зла, к тому же осознал, проникся, так сказать, пониманием ошибки, готов искупить и прямо завтра же накрыть поляну по случаю вступления в ряды доблестных охранников». «И опять ведь сработало!» Подозрительные оживились несказанно, всемерно поддерживая предложение новичка, пообещали поучаствовать в его затее парой дополнительных бутылей самогона. Да и остальные на известие о спонтанной задушевной посиделке приободрились и потеплели взглядами. Кстати, никого даже не смутил тот факт, что вечеринка намечалась прямо на рабочем месте и на минуточку в рабочее время. Напрасно троица тайных и явных организаторов банкета, в смысле Люси, Лоран и Рыжик, опасались возражений со стороны коллектива. Ну, по логике, должны же были. Ничего подобного. Ни протестующих, ни воздержавшихся не нашлось. «Хороша же у меня охрана», — задумчиво почесал затылок Лоран, но такое откровенное разгильдяйство своих служащих. Нынче оно, конечно, играло на руку, но в перспективе... «М-да...»